Предисловие к новому изданию. «У нас в архиве действует одно простое правило», сказал мне полковник в Российском Министерстве обороны, когда я в 1994 году начал собирать материалы для этой книги. «Вы называете тему, и мы подбираем документы». Я сразу понял, что спорить бесполезно. Хотя российские государственные архивы в 1991 году открыли свои хранилища для зарубежных исследований, военные продолжали упорно сопротивляться. В конце концов, под давлением со стороны правительства Ельцина Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, расположенный в Подольске Московской области, вынужден был уступить. Мне посчастливилось оказаться в числе первых иностранцев, которых допустили туда – «Ну, вам известно, что я пишу о Сталинградской бирже», ответил я тому полковнику. «Чтобы вы получили представление о том, какие материалы мне нужны, скажу, что самыми интересными документами, которые я обнаружил в немецких военных архивах во Фрайбурге, были свидетельства людей, не имевших прямого отношения к военным действиям, а также военных врачей и священников. В Красной Армии не было никаких священников». От всей души рассмеялся полковник и погрозил мне пальцем. Разумеется, а как насчет политруков? Мне нужны материалы, в которых отражена реальная жизнь простых солдат, участвовавших в сражении. А, значит, документы политоделов, задумчиво протянул полковник. Надо будет посмотреть. Когда пять месяцев спустя нас с моей переводчицей Любовью Виноградовой наконец допустили к подольским архивам, Обилие предоставленных материалов многократно превзошло все мои ожидания. Практически каждый день сражения, начиная со второй половины августа 1942 и до конца года, Политотдел Сталинградского фронта отправлял в Москву по воздуху невообразимо подробный доклад, какой не встретишь в военных дневниках. Эти отчеты были адресованы Александру Щербакову, начальнику Главного политического управления Красной Армии. Ежедневные доклады содержат от 10 до 24 страниц. В них совершенно отсутствует пропагандистский глянец, поразительная редкость в бескрайнем море архипелагов советских архивов. Объясняется это тем, что Сталин, обеспокоенный исходом битвы, желал знать правду такой, как она есть, беспрекрасно. Эти документы оказались именно тем, что я искал. А еще мне бесконечно повезло с выбранным для работы временем. К сожалению, приоткрывшееся было окно в настоящее время снова наглухо закрыто. В 2001 году, вскоре после того, как я завершил исследование для своей следующей книги «Падение Берлина», мне позвонил шведский историк Ленард Сумуэльсон сообщивший, что ФСБ новое обличие КГБ начала проверять реестры архивов, выясняя, с какими именно документами знакомились западные исследователи. Еще через несколько месяцев Кэтрин Мэридейл, специалист по современной российской истории, работавшая в то время в Москве над своей новой книгой, рассказала мне, что ее даже не пустили в Подольск, А вся деятельность зарубежных исследователей, несомненно, отслеживается. Об изменении ситуации красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что теперь за иностранными специалистами следили с помощью компьютеров. Однако при этом не нашлось денег, чтобы ввести в компьютер каталог хотя бы одного единственного архива. Сталинград, олицетворяющий героизм советских солдат, в высшей степени деликатная тема. Это особенно верно сегодня, когда Кремль и вообще практически все политические лагеря стремятся использовать Жукова и Красную армию по их мнению незапятнанную сталинизмом, поскольку она подверглась чисткам в качестве символа величия и единства России. Беседуя с ветеранами, я вскоре понял, что ни в коем случае нельзя ввязываться с ними в политические споры. Малейший намек на критику действий Сталина и даже самый ярый антисталинист тотчас займет глухую круговую оборону. Казалось, критика Сталина, величайшего полководца, умоляла их подвиги и жертвы. Исследовательские работы в Германии проходили намного проще. Но и там меня ждало несколько сюрпризов. В Федеральном военном архиве во Фрайбурге на Брезя-Гау Я рассчитывал найти только голые цифры и сухие отчеты о событиях, содержащихся в дневниках и документах. Все они были вывезены по воздуху до того, как русские захватили аэродром, окруженный Шестой армией Паулюса. Но даже интендантские сводки с описанием продовольственных пайков открыли малоизвестную сторону великого сражения. Достаточно много мирных советских граждан работало на вермахт. Также во Фрайбургском архиве я неожиданно обнаружил немало данных относительно боевого духа и бытовых условий в донесениях врачей, как правило, чутких очевидцев человеческих страданий и свидетельствах военных священников. Там также была толстая папка с копиями сотен писем солдат, написанных в середине января 1943 года, женам и родителям. Они понимали, что это будет их последняя весточка домой, поскольку Красная Армия уже вплотную подступила к питомнику, одному из семи главных аэродромов, использовавшихся вермахтом во время Сталинградской битвы. Все эти письма были перехвачены и арестованы по приказу Геббельса. Тот хотел использовать их в качестве основы описания героических жертв немецкого народа. Данная затея была вскоре заброшена. Этими материалами, служащими интереснейшим свидетельством различных настроений, контраст между сдержанностью и напыщенностью разителен. Немецкие историки до сих пор практически не пользуются разве что желая показать, что так называемые письма, процитированные в знаменитым бестселлере 50-х годов прошлого столетия «Последние письма из Сталинграда», несомненно, являются подделкой. В другом разделе архива я обнаружил отчеты, которые заставили написать офицеров и солдат, вывезенных по воздуху из кессель котла. Этих людей, как правило, по два от каждой дивизии отбирали для гитлеровского нового ковчега. Замысел фюрера заключался в том, чтобы стереть в памяти катастрофу под Сталинградом, возродив новую шестую армию из символических семян прежней. Эти личные впечатления, записанные практически сразу после возвращения к своим, показались мне особенно ценными если учесть, при каких обстоятельствах они были написаны. У всех этих солдат и офицеров не было начальства, которого следовало бы бояться. Они понимали, что тем, кто попросил их написать отчеты, нужна достоверная информация о случившемся. И сами они также, очевидно, испытывали потребность быть правдивыми, поскольку были в долгу перед боевыми товарищами, оставшимися в Сталинграде. Меня поразила невообразимая смесь облегчения и чувства вины, которую испытывали, испытывали все вывезенные из котла. А более того, я нашел очень интересным то, что офицеры, которым посчастливилось вырваться из адского окружения, не обвиняли сдавшихся в плен генералов, таких как Зайдлиц Курцбах, перешедший на сторону русских в на надежде поднять против Гитлера революцию. Эти люди понимали гнев попавших в плен военачальников, которые считали, что фюрер предал их, и в то же время испытывали чувство вины перед своими солдатами за то, что посылали их на бессмысленную смерть. Но беседуя с младшими офицерами, которые после капитуляции попали в плен и каким-то чудом пережили советские лагеря, я с удивлением понял, что они до сих пор не могут простить своих генералов Сотрудничавших с победителями Свидетельством ветеранов и очевидцев Особенно сделанным по прошествии 50 лет После самого события Доверять можно с большой оглядкой Однако, если использовать их в сочетании С достоверными источниками Они могут оказаться очень познавательными Мне повезло Я смог связаться с несколькими офицерами Штаба шестой армии которых по приказу Паулюса вывезли из окружения в самый последний момент. Генерал Фрейтек Лорингхофен, с ними я беседовал в Мюнхене, командовал танковые дивизии в августе 1942 года, первой вышедшей к Волге на северной окраине Сталинграда. Еще более важной оказалась встреча с Винрихом Бером, стремившимся прояснить один исторический момент. Бер поведал мне об истинной цели своей миссии. Когда в январе 1943 года по поручению Паулюса, фельдмаршала фон Манштейна, он пытался убедить Гитлера дать согласие на капитуляцию шестой армии. Я не забуду тот день, когда Бер рассказал мне о встрече с фюрером в его ставке в Растенбурге. Вне всяких сомнений, одной из главных проблем для историка пишущего о Сталинграде является ответ на сложный по своей сути вопрос. Красная армия смогла вопреки всему устоять исключительно благодаря искреннему мужеству и готовности солдат и офицеров к самопожертвованию. Или свою роль сыграли заградительные отряды НКВД и комсомольцев, а также особые отделы, каравшие за трусость расстрелом. Нельзя сказать точно, какой процент солдат поддавался панике на ранних этапах сражения за город в конце августа сентябре Вполне вероятно, в тот период, до того, как политотдел Сталинградского фронта сделал 8 октября свое зловещее заявление, пораженческие настроения почти полностью ликвидированы и количество случаев измены неуклонно снижается. Этот процент был весьма значительным. Но в то же время не может быть никаких сомнений в том, с какой решимостью многие солдаты Красной Армии, если не большинство, отстаивали этот постоянно уменьшающийся клочок земли на правом берегу Волги. За все время Второй мировой войны западные армии не совершили ничего, что достойно было бы стать в один ряд с этим великим подвигом. Больше того, с ним может сравниться разве что страшная жертва, принесенная французами под Верденом, 1916 В любом случае, подобные споры имеют гораздо большее значение, чем это может показаться на первый взгляд. Сегодня российская молодежь не способна в полной мере осознать страдания Второй мировой войны как это страстно доказал мне один полковник, мой попутчик в следующем Волгоград-поезде. Но если это не могут понять они, как в будущем сможет постигать подобное новое поколение европейских американских историков? Попытается проанализировать число коммунистов и комсомольцев в боевых частях, процент кадровых военных, удельное соотношение людей умственного труда рабочих и колхозников, ранжируют их по возрасту и семейному положению и в конечном счете составит свое заключение исключительно на основании архивной статистики. Что ж, из этого ничего не выйдет. Советская система, в отличие от бюрократии вермахта, просто не утруждала себя подобными личными подробностями в жизни своих солдат. Такая информация фиксировалась только в том случае, если НКВД подозревал какого-то конкретного человека в измене Родине. Вскоре после выхода в 1998 году в свет первого издания этой книги грандиозную полемику развернул Дэвид Гланс в своей монографии «Величайшее поражение Жукова». Гланс пролил свет на операцию «Марс» – неудачное масштабное наступление Красной Армии на Ржевском выступе, предпринятое в ноябре 1942 года, одновременно с операцией «Уран», в ходе которой была окружена немецкая 6 армия под Сталинградом. Вне всяких сомнений Гланс внес существенный вклад в историографию войны на Восточном фронте сосредоточив внимание на этой ужасной кровавой бойне, которую командование Красной Армии постыдно замалчивало. Его работа поднимает ключевые вопросы касательно Сталинградской битвы. Была ли операция «Марс» на севере просто отвлекающим маневром, призванным содействовать наступлению под Сталинградом? Или же это самостоятельная операция, такая же важная, как «Уран»? Окружение гитлеровских войск на юге под Сталинградом. Если верно последнее, потребуется кардинальная переоценкой всей Сталинградской битвы. Гланс, возможно, увлекшись своим открытием, решил, что Жуков полностью взял на себя руководство операции «Марс», предоставив планировать грандиозное окружение под Сталинградом Василевскому. У меня возникли серьезные сомнения о справедливости утверждения Гланца после того, как я проконсультировался с двумя виднейшими специалистами в данном вопросе покойным профессором Джоном Эриксоном и профессором Олегом Ржешевским из Российской Академии Наук. Последний, до того, как его привела в бешенство моя книга о берлинской операции, оказал мне неоценимую помощь в работе над книгой о Сталинграде. Ржешевский, похоже, не согласился даже с основополагающим заключением Гланса о том, что операция «Марс» закончилась полным провалом. В своем выступлении на семинаре в Лондоне в мае 2000 года, посвященном Сталинградской битве, он констатировал, основная задача операции «Марс» была достигнута, поскольку ни одна немецкая дивизия не была переброшена с центральной части фронта на юг. Впоследствии в разговоре со мной профессор Ржишевский особо подчеркнул, что Василевского ни в коем случае нельзя считать единоличным разработчиком операции «Уран», поскольку каждое свое решение он должен был согласовывать со Ставкой Верховного Главнокомандования, что фактически означало лично со Сталиным. Это утверждение поддержал Джон Эриксон, сказавший, что ни у Василевского, ни у Жукова не было необходимых полномочий и что представители Ставки являлись лишь посредниками Сталина. Определенно, то обстоятельство, что у Василевского не имелось своего штаба, подтверждает его чисто посредническую роль. Я также еще раз проверил журнальную публикацию, в которой подробно расписаны все перемещения Жукова в период предшествующей обеим операциям. Дневник Жукова убедительно свидетельствует о том, что он провел значительно больше времени под Сталинградом, подготавливая операцию «Уран», чем на Калининском фронте, разрабатывая операцию «Марс». С 1 сентября по 19 ноября 1942 года включительно Жуков провел 19 дней в Москве, всего 8,5 дней на Калининском фронте и не меньше 52,5 дней на Сталинградской оси. Безусловно, этот разительный дисбаланс ставит под большое сомнение теорию, будто Жуков был одержим операцией «Марс» а Василевский являлся независимым главнокомандующим операции «Уран» на юге. Он также многое говорит о том, насколько более высокий приоритет имел «Уран» над Марсом. Впоследствии профессор Жешевский прислал мне результаты обсуждения всей этой проблемы Российской ассоциации историков Второй мировой войны. Русские историки похвалили Гланца за кропотливую работу по восстановлению подробностей операции Марс. И все же в целом их заключение однозначно. Основной операцией с самого начала должен был стать именно Уран, а Марс разрабатывался лишь в качестве отвлекающего маневра. По их мнению, ключевым обстоятельством является соотношение поставок артиллерийских боеприпасов. Операция «Уран» получила на каждое орудие на 80% снарядов больше, чем операция «Марс». На взгляд российских историков, один этот факт уже можно считать решающим. Совершенно очевидно, что данный вопрос требует еще гораздо более значительной проработки. Но боюсь, отсутствие доступа к соответствующим документам в Подольском архиве существенно затрудняет эту задачу. Сталинград важен не только как великий символ советского героизма во Второй мировой. Это сражение стало психологически переломным моментом во всей войне. Геополитическая поворотная точка наступила раньше, в декабре 1941 года, когда гитлеровские войска были отброшены от Москвы и в войну вступили США. Известие о капитуляции армии Паулюса разнеслось по всему миру убедив его в том, что фашизм не сможет одержать победу. И немцам тоже пришлось взглянуть на реальность своего будущего. Война завершится, когда Красная Армия штурмом возьмет Берлин. На стенах Рейхстага и по сей день можно увидеть надпись на русском языке, оставленную солдатами-победителями. «Сталинград, Берлин». Энтони Бивер, сентябрь 2010 года.